Глава шестнадцатая. Дары Кипра. После удачного набега на Ондон, расположенный на территории Египта, моего мира, я наведался в плаж где я провел общую проверку и неделю назад вернулся на Кипр. Часть пшеницы отдал хаду, чтобы посадили ее в плаже Вторую часть посеяли на Кипре, на двух небольших полях, поле, на котором практически не росла трава и ранее бывшая морским дном, меня сильно заинтересовало. Спустя два дня после начала строительства глиняных домов, взяв с собой Тиландер и троих рабочих, решили провести там раскопки. Интуиция говорила, что такое странное поле образовалось неспроста. Санчо сопровождал меня, а Бер с пятеркой своих спецназовцев помогал строить хижины. Кипрус абсолютно безопасен, и одного неандертальца более чем достаточно для охраны, хотя даже Санчо скорее выполнял эту функцию номинально. Зиг вернулся к исследованию острова. Его присутствие на стройке домов не требовалось, и он с двумя помощниками уже второй день подряд уходил к отрогам гор, чтобы проводить геологическую разведку. Первый день не принес результатов. Парень вернулся расстроенный, но я его обнадежил словами, что там, где есть горы, непременно найдутся и нужные нам руды. Просто нужно знать, как их искать. Опытные геологи даже по косвенным признакам могут определить, где вероятно залегание той или иной руды. Даже растительность может подсказать, какие ископаемые скрываются в почве. Но все это знания, бесценные знания, накопленные человечеством тысячи лет. Даже современный человек не может порой разобраться с технологиями прошлого. У нас есть два разобранных самолета, большинство деталей которых мы пока не смогли найти применение. Первой мыслью было использовать рации с самолетов для внутренней связи. Необходимое электричество для запитывания раций можно получить, сделав простейшее «Динамо». Две авиационные радиостанции АН-АРК-4 терпеливо дожидались своего часа. И с основанием второго поселения это время наступило. «Герман, через неделю отплывем в плаж Настало время использовать рации с ваших самолетов. Как ты планируешь сделать «Динамо» для выработки электричества?» Американец, молча сжигавший рядом встрепенулся, услышав вопрос. «На самолете куча первичных моторчиков для работы второстепенных систем. Разберу моторчик и сделаю «Динамо» машину с ручным приводом». Пару минут вращения ручки и достаточно электрического тока, чтобы образовать радиоволны. Так просто? Я усомнился в адекватности собеседника. Если все так просто, то почему до сих пор мы не использовали рацию? Не совсем просто, сэр. Американец даже позволил себе улыбнуться. Но принцип такой же, как у полевой телефонии. Вы крутите ручку динамо, подавая ток на рацию, но и ваш собеседник в это же время должен запитать свою рацию, иначе не получится передать или принять сигнал. «А аккумуляторы? В самолетах их по три штуки. Они давно сдохли. Столько лет прошло». Тиландер сплюнул и продолжил. «Хотя, если свинцовые банки целые и кислота с электролитом сохранилась, можно попробовать зарядить сами аккумуляторы, используя динамо-машину. Только, сэр, это весьма долгий процесс. Крутить ручку придется часами, если не сутками. Это не страшно. У нас найдется необходимое количество людей, чтобы крутить динамо-машину». Недостатка в людях действительно нет, но вот сам процесс такой подзарядки аккумуляторов мне казался сомнительным. Теллендер угадал по моему умолчанию, что я скептически отнесся к его предложению. «Когда вернемся в плаж я посмотрю, что можно сделать в обоих вариантах с подзарядкой самой рации и зарядкой аккумуляторов». «Хорошо, Герман, рации нам бы очень помогли». Если мы сможем их задействовать, попробуем держать связь между обоими поселениями. И, более того, установив их на корабли, мы смогли бы наносить скоординированные удары по противнику. Я корил себя, что раньше не озадачился использовать рации. Правда, у меня и времени особо не было. Постоянные вылазки кроманьонцев, потом ниндертальский плен, даже спасательная космическая капсула, которую Тиландер отбуксировал в плаш, пиво выселась на берегу лайтфуд так и не смог отщипнуть от нее кусочек и сокрушенно разводя руками признал что такого металла не встречал и не предполагает как с ним работать капсулу пришлось оставить до лучших времен когда наши доморочные технологии позволят работать с космическим сплавом мы доши до поля выделяввшегося среди всей равнины ровным прямоугольником обработанной земли найдя самую низкую точку которая оказалась даже ниже уровня моря наверное на метр указал копать будем здесь Трое рабочих с лопатами приступили к копанию колодцев в указанном месте. Тилендер забрал лопату и сам включился, показывая пример. Я подошел к воде. Уходящий отлив обнажал песчано-каменистое дно, усеянное тысячами раковин. Глубина здесь небольшая, а идеально прозрачная вода позволяла видеть дно даже на расстоянии 30 метров от берега. Да, это гигантская устричная банка, целая ферма деликатесного морепродукта. Подошел ближе к устрицам, которые оказались на воздухе из-за отлива. Раковины стояли вертикально, иногда даже срастаясь друг с другом. Миллионы устриц, бесплатная еда, ею весь Кипрус можно кормить круглогодично. Ширина устричной банки не меньше километра. В глубину она просматривалась метров на тридцать. Дальше переломление воды не давало увидеть дно. «Герман, как ты относишься к устрицам?» Американец отрывался от работы, вытирая рукой под лба «Они дорогие, ел всего пару раз». «Тогда спешу тебя обрадовать. У нас здесь колонии устриц. Нам их хватит даже на годы непрерывного использования». Тиландер передал лопату рабочему и, подойдя, присвистнул при виде несметного числа устриц. «Какие крупные!» — выразил он свое удивление. «Я оторвал от каменистого дна несколько устриц, примерно сантиметров восемь в длину, с асимметричными створками. Если сравнивать с магазинными, что приходилось есть раньше, эти выглядели чуть ли не вдвое крупнее». «Разнообразим меню и частично решим проблему питания. Нужно будет внимательно осмотреть побережье ближе к Кипрису. Если и там найдутся устричные колонии, нам повезло вдвойне». «Этот мир очень богат», — внезапно философски проговорил американец, отрывая пару устриц от отмели. «Наш мир был таким же, пока мы его не испоганили», — возразил я, жонглируя устрицами. «Но не переживай, мы и этот мир испоганим быстро. Такова человеческая натура». Тиландер молча отрывал устрицы, явно намереваясь сегодня полакомиться морепродуктами. «Я небольшой любитель устриц или мяса. Мне всегда нравилась жареная картошка с салом, борщ, разные супы. При мысли о картошке заурчал желудок. Многое бы отдал, чтобы получить этот овощ в свое распоряжение. Но он в Америке, а Америка для нас недоступна. Или нет?» Идея посетить американский континент с новой силой забрежала в голове. «И дело не в Бермудском треугольнике». После размышлений пришло к выводу, что в обратном направлении этот портал не работает. Иначе сотни, а то и десятки кораблей с момента освоения американского континента должны были попадать в новейшую историю человечества. Но идея получить картофель и кукурузу, как основную кормовую базу, весьма заманчива. Варяг вдвое больше акулы, имеет верхнюю палубу и трюм. При желании на нем можно пуститься и через Атлантику, но препятствует недостаточное парусное вооружение одномачтового корабля. Если Тиландер сможет построить двухмачтовую шхуну, отпадет необходимость держать на корабле гребцов. Тогда запасов воды и припасов хватит для такого длительного перехода. Но эта задача не первостепенной важности. Сейчас куда важнее обустроить Кипрс и укрепить плащ. А следом, в близкой перспективе, маячит Ондон и племя Амонахис, которые следует прибрать к рукам. Тиландер уже набрал солидную кучу устриц, выбирая самые крупные. Рабочие углубились по пояс, копая яму диаметром метр на метр. Почва стала более плотной и слипшейся. Других видимых изменений пока нет. Ближе к вечеру глубина ямы достигла около трех метров, и я остановил работу. На всю глубину встречалась черная почва, без примеси глины. Попадались ракушки, в большинстве своим уже превратившиеся в окаменелости. «Все, хватит!» Прекратил я работу. Глубина ямы была такой, что выбрасывать землю уже не получалось. Половина выброшенной земли снова падала вниз. Спустив веревку, подняли землекопа. Прилив уже скрыл обнажившуюся устричную отмель, но американец набрал солидную гору, которую предстояло отнести домой. В этот раз интуиция меня обманула, и мы безрезультатно вырыли яму глубиной почти в 3 метра. Если туда упадет человек или животное, то переломает себе кости. Но прикрыть яму нечем, поскольку до ближайшего леса почти два километра. Устрицами забили все и плечевые мешки и шкур, в которых переносили еду и воду, отправляющиеся на работу, и мои с Тиландером рюкзачки, без которых я никуда не выходил. Санчо съел не меньше пяти килограммов устриц, сырыми, и теперь тащил большой тюк с ними, насыпав их в свою шкуру-накидку. Обнаженное мускулистое тело притягивало взгляды троих землекопов, казавшихся на фоне неандертальца дистрофиками. Когда добрались до Кипруса, с радостным удивлением отметил, что сегодня бригада строителей уже занималась третьим домом. Широкие, посыпанные песком прямые улицы Кипруса выгодно отличали его от плажа с его хаотичной застройкой. Новое поселение после начала строительства глиняных домов начало приобретать вид городка. Санчо потащил тюк с устрицами прямо в резиденцию. Я же решил проверить, как продвигается работа у строителей, когда меня окликнул Зик. «Макса, я нашел!» Парень буквально светился от радости. «Что нашел?» Я даже не сразу вспомнил, что поручал ему геолога разведку. «Железо нашел!» Порывшись в своем рюкзачке, зиг вытащил два куска породы с кристаллическими краями. Поднеся породу к огню, заметил блеск вкраплений золотисто-красного металла. И вообще, сама порода выглядела м, странно. Одна часть пластинчатая, другая практически ровная структура сероватого цвета. Второй кусок выглядел еще интереснее. Такое ощущение, что несколько разных металлов просто сдавили под прессом, намертво соединяя и образуя диковинный сплав. Даже не будучи металлургом, я видел, что это точно не железо. Как выглядит железная руда, насмотрелся достаточно, чтобы понять, что находка Зика – нечто иное. «Это не железо, Зик. Я сразу не скажу, какой это металл. Возможно, здесь их несколько. Не исключено, что золотистые вкрапления – золото. Хотя на кое ляд оно мне нужно. Я заберу их с собой в плаш. Пусть Уильям и Рам попробуют выплавить из него что-нибудь полезное». Ты принеси еще несколько кусков, постарайся брать самые разные. В принципе, можешь сам и не ходить, если твои ребята справятся. «Далеко ты его нашел?» — спросил внимательно слушавшего Зика. «Надо пройти через лес и подняться к горам. Это недалеко, примерно как от плажа до перевала, где нашли железо». «Значит, около двенадцати километров, если учитывать рельеф». Суммировал я сказанный и похвалил парня. «Все равно, молодец, это точно руда» а значит, в ней найдется металл, который нам пригодится. Ты определи себе помощников, чтобы поручать им конкретные задачи, а сам контролируй. Нужно еще вернуться к обучению детей грамоте и к лекарственным травам. Когда я здесь, Зик, можешь полностью заниматься поиском полезных трав. В мое отсутствие принимай командование и веди себя, как я. «Макса, у меня так не получится!» «Можно я просто продолжу заниматься поиском камней и растений?» — взмолился новоявленный мэр, на которого возложили столько работы. «Нельзя, Зик. У тебя все получится. Кроме того, большую часть времени я буду проводить в Кипрусе, а значит, у тебя останется очень много свободного времени, чтобы заниматься любимым делом. Жду тебя через час. Не забудь захватить с собой Германа. Я угощу вас устрицами». «Что такое устрицы?» «Макса», — вдогонку спросил Зик. «Как попробуешь, узнаешь». Я быстрым шагом пошел домой. Надо успеть подсказать Нелл, как их приготовить, прежде чем Санчо разделается с морепродуктами. Котелок, приспособленный из кожуха лабораторного оборудования, верно служил все эти годы. И хотя в хозяйстве у Нелл давно появилась медная посуда, откованная еще рамом и подправленной Уильямом, первый котелок оставался для нее любимым. «Макса, санчи принес морские улитки. Хочу их приготовить». Нел возилась у очага. Пора сложить хорошую печь взамен этой временной. Но руки никак не доходили, из-за массы проблем поважнее. Я покажу тебе, как их открывать. Взяв устрицу плоской стороной кверху в руки, просовываю кончик ножа в щель. Затем, прижимая его к верхней створке, подрезаю мускул и спокойно снимаю верхнюю створку. Санчо с недоумением смотрит за моими движениями. Он на пляже просто молотил по ним камнем, разбивая вдребезги «Все, что внутри, вместе с водой, кладешь в котелок. Варишь совсем недолго. Мясо нежное, быстро готовится. Солить их не нужно. Они и так пропитаны солью. Отдаю нож и смотрю, как Нел мучается с непослушной раковиной. Вторую и последующую вскрыл уже легче. Поняв принцип. Из своих спарен появилась Мия и Алло-Лихеп, привлеченные нашим разговором». «Что это такое?» Мия презрительно смотрит на жилеподобные содержимые вскрытых раковин. «Это устрицы. Они очень полезные». «Я не стану их есть», — отрицательно мотает рыжие шевелюры и снова исчезает в комнате. Мия уже получила пару желтых карточек и рискует пропустить следующий матч. Но рыжая бесея словно нарочно ходит на грани серьезного фола. «Она просто сытая, недавно ела», — примирительно говорит нел почувствовав мое недовольство поведением и словами второй жены. «Она глупа и очень скоро получит развод!» Слово «развод» произношу подчеркнуто громко, чтобы меня услышали в соседней комнате. Меня услышали. Мео вылетает и практически набрасывается на нел с требованием побыстрее приготовить еду. Это выглядит так ненатурально, что нел и Алолихеп открыто хохочут, на что Рожеволосая, смелив их недовольным взглядом, заявляет, что для Макса она лучшая. — В чем ты лучшая, Мео? — спрашивает, скрывая улыбку. — Они даже кричать не умеют! С обидой в голосе практически кричит Мео, вызывая новый взрыв хохота. Даже мне не удалось удержаться от смеха после таких заявлений. «Сэр, мы можем войти?» В дверном проеме появляется фигура Тиллендера. Позади него мясо Зик. «Заходите», — говорю сквозь смех. «У нас сегодня весело». «Да, слышно издалека». Американец присаживается с краю стола. зиг стоит, не зная, куда девать руки. «Садись, Зик. Сейчас нам нел кушать поставит». «А что у вас так весело? Хорошие новости?» Извежливости спрашивает Тиллендер. «Я не успеваю ответить, как в беседу встревает нел удивив меня своим чувством юмора». «Мия учит правильно кричать, чтобы Макса больше ценил нас». Нет нужды пояснять, о каких криках идет речь. Крики Мии давно стали своего рода сигналом, что хозяин дома и настроение у него нормальное. Теперь захохотал Тиландер и втайне посмеивался Зиг, стараясь не выделяться. Мия была на грани. Не будь меня здесь, летало бы ее копье, пронзая всех подряд. Ее нозри раздувались, а грудь вздымалась так сильно, что я переживал за топик и шкуры газели. «Все, хватит!» «Мия, садись рядом со мной!» Смех стих, а приободрённый моими словами вторая жена гордо продефилировала и уселась рядом, окинув всех победоносным взглядом. Устрицы всем понравились, в том числе и Мия, слопавшей не меньше двадцати штук. Зик удивился, что раньше мы такое не ели, но раньше устричные отмели не встречались, а искать их целенаправленно в голову не приходило. Через несколько дней пора отправляться в плаж посмотреть, как там дела. Пока я буду заниматься укреплением обороны поселения, американец займется динамомашиной, чтобы оживить рации, снятые с самолетов. Кипр мне сразу стал родней. Это щедрый остров, подаривший нам устречную отмель, неизвестную руду и, скорее всего, припрятавший для нас немало иных полезных подарков. Просто нужно их найти и использовать во благо, чтобы цивилизация русов развивалась быстро и непрерывно». На этой планете у нас оказались конкуренты, и чем быстрее мы станем самодостаточны, тем больше шансов победить в этом негласном соревновании».